Раздел двадцатый. Это было какое-то сумасшествие. Они носились по дому, не чувствуя ног, горланили русские песни, танцевали на мягких коврах в каком-то исступлении, находясь в том состоянии вседозволенности и раскованности, которое может наступить лишь у людей, охваченных долгожданным чувством свободы. Шампанское и ликер, вино, коньяк, которые они поначалу дегустировали очень осторожно, но потом, распробовав, ощутили всю сладость и действие напитков, сделали свое дело. Девушки опьянели. Этот дом, эта лестница, эти комнаты и даже горшки на подоконниках. Представительство... «Русского посольства в Германии». У Валентины заплетался язык, когда она пыталась объяснить Ольге, что им теперь нечего бояться. Они находятся под защитой своей страны, никто, ни какая-то там люлита, не миликсер им не указ. «Согласна. Только об этом надо было вспомнить раньше» что мы все-таки иностранцы, и независимо от того, в какой стране мы живем, у нас тоже есть какие-то права. К тому же у нас есть официальное приглашение, поэтому даже если полиция суда и сунется, ей будет нечего нам предъявить. Да мы вообще можем не открывать. С какой стати? Валентина не чувствовала даже своих губ. Они у нее словно онемели, а тело стало легким-легким. Потом она ненадолго сникла, уселась на ступеньках лестницы с фужером шампанского в руках и задумалась. Мысли, пестрым, переливающимся веером, закружились, переплетаясь и рассыпаясь радужными искрами. О чем она думала? — Оля! — «Я по Гере соскучилась», — вдруг всхлипнула она. «Она у нас такая маленькая, совсем крошка, и такая, знаешь, умненькая, О, все понимает, мигает своими глазками, лобик высокий морщит, улыбается, она очень быстро растет. Мама же до сих пор ее кормит, правда, только утром и вечером, днем-то она на работе, у меня...» Очень хорошая мама. Отличные родители, а я отношусь к ним по-свински. Практически ничем не помогаю, бездельничаю, все свалила на няню. Вот бы сейчас открыть двери и оказаться дома, рядом с мамой, прижаться к ней, поплакаться и рассказать обо всем, что с нами произошло. Оля, закусив палец, сидела на ковре по-турецки и качала головой, словно соглашаясь со всем сказанным Валей. — Оля, ты почему молчишь? Тебе плохо? — Не знаю. — Вообще-то ничего хорошего в том, что мы напились. — Нет. Но я утешаю себя тем что нас здесь никто не увидит раз люлита не пришла ночью то под утро ей тем более здесь делать нечего она все таки пожилая женщина думаю она уже где то отметила рождество и теперь спит себе спокойно Меликсер тоже знаешь с чем у меня ассоциируется это имя словно похрустывают, потрескивают бусы. И Это не звон, а вот такой странный звук. Мели сер, нежное такое фарфоровое или жемчужное постукивание. А у меня языка не мел. Да и рот тоже. А ещё Голова так приятно кружится. Знаешь, вот сейчас я как раз понимаю свою тетку, Симу. Представляю, как же иногда бывало несладко, а так вот выпьет, расслабиться и можно жить дальше. Зря ты ее защищаешь, — покачала головой Ольга. Я терпеть не могу пьющих женщин. Это отвратительное зрелище. А ты откуда знаешь? Я что, с луны, что ли, свалилась? И вообще, Валя, может, хватит вспоминать свою тетку? У меня уже оскомина от этой темы. Сима да Сима. Где твоя Сима? Где? Не могла даже позвонить. Если люлита действует по ее указанию, то тем более сима не могла не знать номер нашего телефона. больше скажу если бы сима была жива, то и телефон этот она покупала бы тебе собственноручно и встретила бы тебя в мюнхене с распростёртыми объятиями и расцеловала бы в обе щеки и разрыдалась бы на твоем плече, ведь как никак племянница приехала любимая. А так, все какие-то странности, вольности, совпадения. Что ты подразумеваешь под вольностями? Деньги. Оля подняла голову и посмотрела на Валентину долгим, озабоченным взглядом. Ну, не дают в наше время люди деньги просто так, понимаешь? «Неужели тебя все это...» — она обвела взглядом разбросанные повсюду новые вещи, купленные в супермаркете, — не настораживает. «Тебе дали банковскую карточку. С какой стати?» «А если она разбогатела?» «Валя! Ты слышишь меня, Валя?» «Все это страшная тайна». И сейчас вот я понимаю, что мы потихоньку втягиваемся в какую-то опасную игру. Я не знаю, что делать. Вот, к примеру, мы придём к Люлите и потребуем каких-то объяснений. Она посмотрит на нас с непониманием, мол, что случилось? Откуда такое недоверие? Да, Сима жива, здорова, находится далеко отсюда, но она вернется. Не звонит, потому что далеко, так далеко, что все никак не проявится. Ох, Оля, Оля, я и сама уже не знаю, что думать. Давай поживем здесь еще немного, посмотрим, как все дальше пойдет. Вот ты говоришь, проявится. «А может, уже проявилась?» «В смысле? Ты не хочешь посмотреть свою почту?» Валентина встала, похлопала себя ладонями по щекам, пытаясь прийти в чувство. «Ой, ух, какая же я пьяная!» «Да, я понимаю, сейчас вместе поднимемся и посмотрим почту». — Да только... Ой, что-то меня качает. Как бы я с лестницы не свалилась, как тот мужик. Вот, — Вот-вот, еще одна история. Мужик, разбившийся в пансионе. Ладно, не будем засорять мозги новыми подозрениями, тем более, что все равно ничего не понятно. Давай, — Давай-давай, шевелись! Валентина медленно поднималась по ступеням, недоумевая. Как это можно не чувствовать своего тела? Словно во сне она включала компьютер, ждала, пока откроется почта. — Оля, письмо! — сказала она как-то тупо, не совсем осознанно, поймав взглядом голубой конверт, символ нового сообщения. И знаешь, от кого? От Симы, конечно. А вот и нет. От родителей. Мама пишет. С Рождеством поздравляет. Валентина читала большое, волнующее письмо мамы. Взгляд скользил между строк. Мама переживала. Просила Валю позвонить, дать о себе знать. Она быстро настрочила дежурный ответ. — Все хорошо, не переживай, мы отдыхаем, скучаю. — Ой, как же хочется им позвонить, но рисковать нельзя. — Ты что? Конечно, нельзя. — Высветится код Германии? — ответила почта, и отлично. Не понимаю, как это я своим до сих пор не догадался написать. — Оля! — Здесь еще одно сообщение. Валентина захлопала ресницами, словно окончательно приходя в себя. От нее? От нее. Она защелкала по клавишам. Снова ролик без текста. Открываю. Она зажмурилась и включила видеоролик. После некоторой паузы на экране появилось изображение. Валя. Да это же ты, прошептала Ольга, всматриваясь в нечёткое изображение. Валя. Ты узнаёшь эту комнату? Ошибиться было невозможно. Валентина в пижаме стояла посреди спальни и показывала им язык. Она была явно не в себе. Пошатывалась. Я... я ничего не понимаю. Где звук? Валя, почему ты молчишь? Ты узнаешь эту спальню? Это же спальня в доме люлиты. А, -а, -а пижама, она же в голубых слониках. Неужели, пока мы там были, нас кто-то снимал? Но я что-то не помню, чтобы ты показывала кому-то язык. Да и вообще, мы были тогда трезвые, не то что сейчас. Я ничего не понимаю. Валентина смотрела на экран с выражением полного недоумения. Вроде бы я. Смотри, на столе бутылка виски или коньяка. У нас такой не было. И еще что-то. Какая-то закуска духи. Это не мои духи. И не мои вставила быстро Ольга, и тут прорезался звук. Сначала треск, потом шорох, и, наконец, они услышали хриплый голос. — На телефон! У меня встроенная камера в телефоне, поэтому качество изображения неважное. Зато потом, когда я проснусь, я смогу посмотреть на все это безобразие и решить для себя, сошла я с ума или нет. Валентина повернулась и резко дернула Ольгу за рукав. — Это она! — зашипела она злобно. — Дура! Испугала! Я уж подумала, что это я. — Кто дура? Кто тебя испугал? Ольга уже собиралась обидеться, но Валя воскликнула: Серафима! Это не я, а моя тётка. Просто она в той же самой пижаме, что были у нас. Ты понимаешь? Она в доме Люлиты. Она в той самой спальне, где мы ночевали, ты помнишь? И снимает саму себя на камеру. Тс! А давай посмотрим и послушаем с самого начала. Ну, Валя, Это ж надо так напиться, чтобы не узнать твою тетку. Во всем виновата пижама. Хотя она действительно похожа на меня. И прическа такая же, да и ростом и комплекцией мы немного похожи. Родственницы все-таки. Ты знаешь, что-то я трезветь начала. Сима между тем говорила.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 Моя дорогая Серафима с Рождеством! Я в Штраубинге. Остановилась у прекрасных людей, которые подарили мне новую жизнь. Эх, жаль, что меня сейчас никто не видит, какая я счастливая. Вот это Рождество так Рождество! Вот это подарок так подарок! Вы можете спросить меня, кому я показываю язык. — Отвечу кому? — Своей прошлой поганой жизни. Вот, я говорю ей «чао». Я ненавижу свою прошлую жизнь. У меня такое чувство... Она была явно пьяна, поэтому стояла неспокойно, словно пританцовывая или нервничая. Возможно, ее даже лихорадило. У меня такое чувство, что я была больна все эти годы, а сейчас выздоровела. Чего и вам, друзья, желаю. И пьяный хохот. Она улюлюти, простонала Ольга. Точно. В той же самой спальне. Но она пропала. Понимаешь, Валя, пропала. А теперь, когда ее нет, эта самая Люлита заманила к себе нас, в спальню. Она убивает русских, ты понимаешь? Оля, успокойся, давай посмотрим, что будет дальше. Ну и дальше был какой-то пьяный бред. Я счастлива, я бесконечно счастлива. У меня теперь есть все, что нужно для новой чистой жизни. И вам меня не понять. Я обрела свое новое положение. Надо сказать, солидное положение на прекрасном голубом Дунае, в чудесном городе Штраубинге. Ух, язык сломаешь. Ролик неожиданно закончился. "Я ещё больше запуталась", захныкала Валентина, и плакать хочется. Ты пойми, не так-то легко переписываться с мёртвой тёткой, а потом ещё и увидеть её в этой пижаме. Мы должны пойти к Люлите и обо всём её расспросить. Что она сделала с твоей симой?" строгим голосом, трезвее на глазах, говорила Ольга. "Возможно, она Маньячка? А с виду такая милая старушка. Оля, мы никуда не пойдем. Неужели ты не понимаешь, что Сима жива? Иначе кому бы это все понадобилось, присылать нам ролик? Там же ничего такого нет. Но раньше-то нам присылали другие ролики, труп на берегу. Этого самого прекрасного голубого Дуная, а лицо трупа не показали, поэтому это тоже еще ни о чем не говорит. Валя, собирайся. Куда? Клюлите. Сейчас, в такую рань, да наш спит. Она убила твою тетку Валентина. Неужели ты еще ничего не поняла? А письма нам присылает Меликсер. Она что-то знает о люлите, поэтому поспешила поскорей скрыться. И этот чек, банковская карточка, нам дали возможность немножко расслабиться, чтобы потом... Что? Оля, что? Не пугай меня! Мы должны пойти к ней. Должны. В мансарде все стало голубым, нежным, словно в окно заглянула луна на какое то мгновение они обе услышали невыразимую тишину словно голубым бархатом заложившую уши и вот среди этого кажущего со спокойствия вдруг раздался звонок внизу кажется где то под домом эхом разливавшийся повсюду и заставившись заколотиться два испуганных сердца. Это она, прошептала Валентина, и глаза её успели налиться радостью. Она, она моя тётя Сима. Это Серафима. Валентина, стой! Подожди, не открывай! Ольга бросилась к окну и увидела стоящую на крыльце Люлиту. Опоздала. Пронеслось у нее в голове. «Опоздала!»